Глава девятая Мы пролетали над сгоревшими зданиями, улицами, заваленными мусором и обломками. Город Саусфилд переживал не самые лучшие дни. «Похоже, армия тут и не появлялась», — задумчиво произнес Гастон. «Вывели все, что можно для сражения с Железной Империей, и вот...» «А кто напал?» «Банды из Дикого Поля, кочевники. Вон, смотри». Он указал мне на одну из площадей, над которой мы пролетали. Рядом с большим особняком стояло несколько разномастных паровых грузовиков кустарного производства, хлипкие механизмы с разными колесами, трубами и бортами из досок. Рядом суетились люди, одетые кто во что гораст. Они вытаскивали ящики и грузили их по машинам. Заметив нас, они засуетились и достали длинные паровые ружья и открыли в нашу сторону беспорядочную стрельбу. Зубаны на палубе подняли возмущенный гвалт. Давай выше, и три румба вправо, сказал я рулевому. Мы пролетали над разгромленным городом. Там внизу царили хаос и черная зона. На одной из улиц я увидел два столкнувшихся паровоза, вокруг которых кипела ожесточенная перестрелка. Еще кто-то сопротивляется? Нет, Серый. Это уже банды, что поменьше между собой грызутся за остатки. Полетели к центру города. Там вроде поспокойнее. Вы прибыли в район Чорчхилл. Зона безопасности желтая. Действительно, в центральных районах было спокойнее. Ничего не горело и не было слышно никакой стрельбы. По улицам ходили хоть и смурные, но мирные жители. Даже кафе и магазины были открыты. На перекрестках стояли замотанные в просторные коричневые балахоны патрульные с длинными винтовками. Мы приземлились на транспортной площади, где нас без разговоров пришвартовали. Тут же к Рафалю подошли несколько напряженных солдат. «Кто такие? Цель посещения Саусфилда?» — спросил старший. «Назовите гражданство и отношения с кланом Красные Топоры». «Красные Топоры?» «Город теперь принадлежит нашему клану. Все прибывшие должны отметиться о прибытии и внести таможенный сбор. Если вы собираетесь покупать или продавать тут товары, то должны заплатить за торговую лицензию. Мы только спросить». Старший сделал жест, после которого его бойцы нас взяли на прицел. «Назовите имя, гражданство и отношения с красными топорами». «Серый пароволк. Без гражданства. Про топоры впервые слышу. Следую мимо. Просто хотел спросить. Плевать, что ты там хотел. Таможенный сбор две сотни крон. После этого спрашивай, пока язык не отсохнет». «Хм. Лучше заплати и двинемся отсюда», — прошептал мне Гастон. «Вокруг в домах пару десятков стрелков держат нас на прицеле». «Ну что?» — спросил старший. «Добровольно заплатите, или вас сначала подстрелить надо будет?» «Заплатим. Где нам найти Анклав Азур?» Передано игроку Колянус двести крон. <coughs> вон же он!» — игрок указал на небо. «Где?» «Ну вон, видишь, на соборе шпиль. На пару ладоней выше смотри». Я пригляделся и увидел там небольшое блескучее пятнышко, как какая-то большая птица висела в небе. «А где тут у вас можно бинокль купить? Или трубу подзорную?» «Торговля любым товаром — это лицензия. Тысяча крон. Берешь?» «Обойдусь. Отшвартовывайте. Взлетаем». Рафаль, делая большие сонные круги, взлетал вверх. В принципе, можно было не двигаться, а просто греть воздух в баллоне. Но тогда нас сносило ветром, и поэтому я решил плавно двигаться навстречу летающему городу. Команда скучала. Кочегары-механоиды забрасывали в топку уголь. Девушка-акула стояла на палубе и смотрела вдаль, ежась от морозного воздуха. Легкий ветер трепал ее длинное серое платье, что продала нам хозяйка гостиницы. Акула выглядела застенчивой и немного несчастной выпускницей курсов благородных девиц. Только шляпки не хватало. Гастон смотрел на нее скептически. Потом вышел и накинул на ее плечи свой мундир. Барышня, не оборачиваясь, сразу закуталась в него — Капитан усмехнулся и стал раскуривать трубку, глядя вниз на удаляющуюся землю. Я собрал всех на палубе. Три автоматона из солдат Бесто внимательно ели меня светящимися глазами. Сотня разноцветных зубанов роилась вокруг и никак не могла выстроиться, ибо каждый раз кому-то из них не нравилось его место, и он лез обменяться с соседом. «Команда, мы прибываем в Анклав Азур!» «Действуем по старой схеме. Грач, ты с парой десятков обеспечиваешь нашу безопасность в городе. Гастон, ты за старшего на корабле. Или хочешь прогуляться в город?» «В город серый. Может, развеюсь?» «Отлично. За старшего остается Каин. Как всегда, следи за порядком и, если что, приходите на помощь. Не забудь кормить нашу черную пассажирку». «Все будет тип-топ, владыка. Никто не войдет и не выйдет». «Барышня», — обратился я к Акуле. «Не знаю, как тебя звать, но раз уж ты с нами...» «Ая», — сказал Гастон. «Что, прости?» «Ее звать Ая». Барышня закивала, глядя в пол. «Так ты можешь говорить?» Девушка отрицательно помотала головой. «Ладно, Ая такая. Тебе лучше тоже остаться на корабле. В городе может быть опасно, у меня не самый удачный опыт общения с валькириями». Внезапно к нам на палубу влетела огромная птица. Все дернулись и повернулись в ту сторону. Это оказался молодой парень в летном костюме, очках-консервах и с большими кожаными крыльями за спиной. Он дернул рычаг у себя на поясе. Крылья сложились в небольшой рюкзак. Валькирии. Я уже видел таких, когда они нападали на мою фабрику под воробьями. Тушкан приготовился прыгать. Парень расплылся в белозубой улыбке, бодро пошел в мою сторону. «Добро пожаловать в Анклав Азур! Что привело вас в наш прекрасный город?» Добрый день, господа! Он окинул взглядом все наше собрание, а потом, заметив Аю, расцвел и добавил. И милая дама! Девушка спряталась за Гастона и стала смотреть хмуро. И ты будь здоров! По торговым делам! Прекрасно! Позвольте тогда сопроводить вас к порту, господа! И вас, миледи! Ая сжалась сильнее и нехорошо, оскалилась. Добро пожаловать в Анклав Азур, район Порт Янтарь. Уровень безопасности зеленый. Высоко среди клубящихся облаков раскинулся небесный город. Множество легких ажурных построек, переплетенных в затейливую паутину. Несколько монструозных баллонов с летучим газом, встроенных прямо в тело города. Множество дирижаблей, привязанных по периметру к высоким тонким башенкам. Город был похож на огромное, тонко сделанное ювелирное украшение, инкрустированное дирижаблями. «Добро пожаловать в Южный Ветер», — поздоровалась с нами секретарь. «Довольно симпатичная, кстати». «Мы хотели поговорить с матриархом Варой». «Подождите минуту, я доложу», — серьезно сказала девушка, встала и пошла к двери кабинета. «Что-то есть в местной моде», — подумал я, разглядывая ее обтягивающие кожаные штаны. «Все эти летные куртки, шарфы, сапожки и небольшие рюкзаки с раскладными крыльями». Когда мы четверть часа назад шли по территории порта, я обратил внимание, что вокруг нас были только мужчины. Они занимались портовыми делами, смеялись и все мило улыбались Ае, которая увязалась за нами. Девушка-акула не выдержала такого внимания, начала жаться ближе к нам с Гастоном. Потом плюнула на условности, уставилась в землю и вцепилась мне в плечо острыми когтями, чтобы не отстать. Самое интересное, что лучезарные улыбки работников порта после этого не закончились, а наоборот, стали еще шире. Тушкан, не слезая с моего плеча, скалился им в ответ. Такое поведение объяснилось довольно быстро. При выходе из порта висело яркое объявление, написанное затейливыми буквами. «Холостякам без сопровождения вход запрещен». И тут уже стояли несколько женщин. Они были вооружены и смотрели на нас устало. «Добро пожаловать в клав Азур. Доложите ваш матримониальный статус», — сказала мне старшая из них. Я посмотрел на единственного мужчину среди таможенниц, который развалился за конторским столом, сложив на него ноги в сапогах. Матримониальный? Не понял я. Мужчина за столом достал зеркальце и с интересом разглядывал себя. Вот у него длинные волосы вывелись из-под шлема, а тут яркий голубой шар перекосился. Все надо было срочно поправить. «Холост!» — ответил за меня Гастон. Потом поглядел на Аю. Мы все втроем не имели счастья вступить в священные узы брака. «А девушка это, начала говорить старшая. «Горничная?» — спросил я. Начальница отрицательно покрутила головой. «На территории Анклава незамужним девушкам запрещено прислуживать холостым или неженатым на них мужчинам. Это серьезное нарушение». Пока я пытался понять, что от нас требуется, снова на выручку пришел Гастон. «Это наша племянница». «Это правда». Обратилась кая женщина, вопросительно приподняв бровь. А я покивала, глядя в пол, и сильнее вцепилась мне в руку. Острые когти, блин. Тогда проходите. Гота, сопроводи, сказала старшая одной из вооруженных охранниц. В анклаве запрещены кражи и убийства. Также запрещен разговор с замужними женщинами, если они не заговорят с вами первыми или без разрешения их мужа-протектора. Добро пожаловать в Анклав Азур! «Меня зовут Гуота, я проведу вас», — сказала мне крепкая, голубоглазая девица с двумя косами. «Извините, а вот чтоб понять, с замужними понял, а с незамужними женщинами разговор разрешен?» «Разговор разрешен со всеми», — терпеливо начала отвечать наша сопровождающая. «Но первым начинать беседу с замужними женщинами запрещено. С незамужними, конечно, можно, но продолжать его достойно только тогда, когда и если вами заинтересовались». В противном случае лучше сразу прекратить неприятное общение. Навязываться — это дурной тон, хотя, я думаю, вам это не грозит. — Что не грозит? — То, что вами заинтересуются. Вряд ли вы впечатлите наших невест. — Вот всю жизнь мечтал, — усмехнулся я. — Здравствуйте, меня зовут Матриарх Вара. Вы ко мне? — спросила взрослая женщина с седыми волосами и цепкими серыми глазами. — Все правильно. «Как я могу к вам обращаться?» «Матриарх. Этого будет достаточно. Меня зовут Серый Пароволк. Я прибыл к вам по поручению госпожи Кацентод. Мне захотелось коротко кивнуть и щелкнуть каблуками, но я сдержался. О, интересный заказ. Мы получили истинное наслаждение, пытаясь воплотить его в металле. Разрешите полюбопытствовать теперь, когда он готов. Что это вообще такое?» Мы все сделали строго по чертежам, но так и не разобрались, что это. Мучительная загадка. Откройте ее нам. К моему огромному сожалению, я тоже не представляю, о чем речь. Мне надо только прибыть к вам и забрать груз. Как жаль. Тайна. Но пройдемте. Гота, останься в приемной. Я позабочусь о наших гостях. В сопровождении матриарха Вары и ее секретаря мы отправились вглубь здания. Пройдя полными яркого солнечного света коридорами, мы зашли в огромный ангар. Я догадался, что вижу завод паровых машин или что-то подобное. В нескольких секторах стояли разобранные паровозы и дирижабли, вокруг которых крутились работники. Женщин было больше, но и мужчин тоже было немало. Раздавался стук металла, ярко сияло в стеклянных колбах ворвань, гремели цепи, вспыхивала газовая сварка. Весь цех был ярко освещен солнечным светом, пробивающимся через высокие окна. Мне это напомнило загоны китов-комбайнов в городе Счастье. Только если там в темноте пахло кровью, рыбой и страхом, то тут же картина была полностью противоположной. Тут работали улыбающиеся люди. Никто не рыдал, а над всем этим не раздавался басовый выдох Йорхотепа. «Нравится. Каждый раз, когда вижу эту картину, сердце полно радости». Пройдемте, нам в соседний ангар. Тут уже было тихо. Большое помещение полностью занимали два огромных дирижабля странной конструкции. Они были сцеплены между собой, и под ними не висело никаких кабин. Просто два очень больших баллона, спеленутые тонкими механизмами и чем-то напоминающими корсет. «Вот, прошу, получить и расписаться», — сказала мне Вара, указывая на дирижабли-близнецы. «Это груз?» — удивился я. — Да, это заказ госпожи Кацинтод. Все строго по чертежам, можете проверить. С вас остаток платежа. Женщина посмотрела в свой блокнот. — Тридцать пять кроны. Вы же кронами будете платить? — Кронами, но 30 тысяч? Точно эта сумма? — Тридцать пять Не сомневайтесь. Какие-то проблемы? Хм, — Надо зайти в банк, насколько я понимаю. — Конечно. Было бы глупо ходить с такой суммой на руках. — А где ваш основной банк? — В городе Сов. Я, если честно... — О, это не проблема. — Хлодис, милая, проводи нашего гостя в банк и оформи договор, — сказала Вара секретарю. — Когда закончите, возвращайтесь. Мы подготовим груз к транспортировке. Вы же пришвартовались в порте Янтарь. — Вот и отлично. Секретарь Хлодис оказалась милой девушкой, которая по дороге провела небольшую экскурсию. Показала церковь, фабрику оружия и цирк. Город процветал. Чистые металлические тротуары, растения, свисающие из парапетов вниз, к облакам. Красиво. Мы перешли на уровень выше и зашли в небольшую контору, на которой было написано «Банковские услуги по всему миру». Тушкан сразу заинтересовался несколькими статуэтками железных птиц, которые стояли в дальнем углу. Он спрыгнул на пол и, пролавировав между столами, за которыми работали несколько девушек, запрыгнул на полку и стал разглядывать, что это такое. «Добро пожаловать в банк, сестер Лемон», — улыбнулась нам служащая. «Чем могу?» «У меня в банке города Соф лежит депозит. Я хотел бы расплатиться по договору с заводом «Южный ветер». Я указал на Хлодис, которая вежливо кивнула. «Это возможно?» «Да, конечно, наша комиссия составит 1% от сделки. Мы немедленно отправим запрос в банк города сов». Девушка подошла к полке с птицами, отобрала у упирающегося тушка на одну из них, вложила туда записку и подошла к окну. Птица оказалась искусно сделанным механоидом. Она расправила крылья, запыхтела паром и вдруг с огромной скоростью вылетела наружу. По нашим данным, сделка будет совершена через полчаса. В вашем распоряжении наша комната отдыха, чай и другие горячие напитки. Я стоял у парапета и глядел на нижние этажи города. А оставаться внутри банка мы не стали и решили прогуляться по городу. Хлодис была не против и с удовольствием составила нам компанию, рассказывая про Анклав Азур. Там, ниже на три уровня, находится одно из поселений Холостяков. Я посмотрел в указанном направлении и увидел большую шипастую платформу с яркими красными баллонами, прикрепленную цепями к городу. Там дымили трубы, кто-то горланил песню, похожую на боевой марш викингов, раздавалась стрельба. «А что там такое происходит? Я не очень понимаю ваши порядки, Хлодис». Тушкан спрыгнул на парапет и начал бродить туда-сюда. Не свалился бы. холостики сказала она так, как будто это многое объясняло. Они там живут, тренируются перед турнирами, готовят оружие и припасы. А что за турниры? спросил Гастон, закуривая трубку. Турниры направо попасть в семью, конечно. А я забралась между мной и капитаном, пошебуршилась и прижалась ко мне. Она явно мерзла. Я снял свой плащ и нацепил на нее. Она сразу закуталась в него поглубже. Семью? Мы живем тут семьями. Поняв, что мы ничего не знаем, Хлодис решила рассказать все с самого начала. У каждой семьи свой дом и имущество. Пока вроде ничего необычного. Да, в каждой семье от двух до девяти сестер. Если больше, то семья делится на части. Если сестра одна, то она должна объединиться с кем-нибудь вместе или договориться, чтобы ее приняли в другую семью. А братья в семьях есть? Что вы, фу! Мальчики в 12 лет изгоняются к холостякам. Там они занимаются всякой ерундой, пока не станут сильными и уверенными настолько, чтобы поучаствовать в турнирах. У нас тут одномужество. То есть многоженство. Смешное слово, но можно и так сказать. Можно назвать матриархат. Разные термины есть. То есть у вас есть один муж. Муж-протектор. Хорошо. У вас тут у каждой семьи есть муж-протектор, и у него куча жен, так? Да. У нас тут семьи, и они берут себе лучшего мужа-протектора. И все. Это должность муж-протектор навсегда? Нет, конечно. «Раз в полгода проводятся турниры, ну, иногда еще внеочередные турниры или дуэли, и каждый раз муж-протектор должен защитить свою роль. Он должен доказать, что он все еще сильный, умный и хитрый». «И если он не справится?» «Ну, он умрет. Зачем семье глупый и слабый муж-протектор?» «Чудесные у вас тут законы». «Конечно. Полигамия очень удобная для женщин вещь». «А для мужчин?» «Не знаю». Но в связи с тем, что каждый раз на турнире стоят очереди из претендентов, наверное, тоже неплохо. Извините, а можно полюбопытствовать? — Конечно, Хлодис, спрашивай. — На вас и на вашем брате? — девушка указала на Гастона. — Не надеты брачные шарфы, и вы сказали, что вы холостые. Но вот девушка, которая прячется за вами, она даже не знаю, кто вам. — Племянница, — решил я не развивать тему. — Ух ты, такая примивенькая! Вы ей ищете сестру? Мы как раз сейчас с Кис, образуем семью и будем на следующем турнире присматривать себе претендентов. Пойдешь к нам третьей сестричкой?» а я нахмурилась и уткнулась мне в спину. «Она стеснительная». «Ничего страшного». Лучезарно разулыбалась ей Хлодис. «Если надумаешь, заходи, познакомимся получше». Мне в спину вцепились когти. Я так понимаю, на всякий случай. Внезапно нас прервал крик. «Хлодис! Хлодис!» тебя срочно матриарх вызывает, срочно!» — к нам подбежала совсем девчонка с черными растрепанными волосами. «Но я же не могу бросить холостых гостей», — заметалась девушка. «Я посторожу, ничего страшного», — уверенно заявила девочка. «Иди быстрее!» Хлодис извинилась и покинула нас. Время еще не вышло, и мы так и остались стоять у парапета, рассматривая небо. Солнце уже садилось, и багровые лучи заливали все вокруг пламенем, отражаясь от блестящих металлических стен. Я как будто попал внутрь шкатулки с драгоценностями. Люблю закаты. Я вспомнил город Счастье. Такое ощущение, что Анклав — полная противоположность подводному городу. Потом вспомнил про задание потрошителя. Достал ловушку для света и нажал на кнопку. На боках куба открылись небольшие зеркала. Спустя полминуты ловушка захлопнулась, и у нее сменилось описание. Ловушка для света. Наполнение — закат в Анклаве Азур качество света уникальное мы скучали оставался еще десяток минут девятка гладила по черным волосам аю и говорила мне она нравится давай оставим ну пожалуйста тушкан бегал через дорогу обрывал листья и палки с маленького деревца потом несся на парапет и кидал мусор вниз наблюдая как тот падает в облака Гастон задумчиво наблюдал за проходящими мимо двумя огненно-рыжими дамами, которые шли под руки с высоким крепким мужчиной в цилиндре и с красивой щегольской бородкой. Третья, совсем молоденькая и тоже рыжая девушка, плелась сзади кавалькады, а потом подмигнула капитану. Бывший офицер немного смутился. «Я тоже засмотрелся на девиц. Их статный кавалер о чем-то побеседовал с подошедшей к ним пожилой женщиной, а потом пошел в нашу сторону. Его рыжие спутницы немного отстали». Выражение лица мужика мне не понравилось, и я встал поудобнее. Гастон, увидев, что я подобрался, положил руку на кобуру револьвера. «Ты!» — проревел здоровяк, глядя мне в глаза. «Ты оскорбил мою семью!» Я на всякий случай обернулся. Сзади ничего не было, кроме бескрайнего неба. «Что?» Я поискал глазами девчонку, которая обещала за нами последить. Ее нигде не было. «Ты, подонок!» Такое смывается только кровью. Вызываю тебя на дуэль. Вы участвуете в сценарии «Дуэль среди облаков». Вас посчитали достойным соперником и вызвали на дуэль по первому дуэльному кодексу небесных городов. Правила классические. Один на один. Холодное оружие до первой крови. Принять? Тушкан зашипел. Уважаемый, я впервые вижу вас и ваших дам. Я вынужден отказаться. У меня тут просто торговые... «Ах ты, землеройка!» — выплюнул здоровяк. «Ты еще и меня оскорбил!» «Извините, мсье», — холодно вмешался Гастон. «Вызов на дуэль происходит не таким образом. Вы нарушаете элементарнейшие...» Мужик вдруг плюнул под ноги Гастона. Доткамп, рявкнул он. «Сценарий — дуэль среди облаков изменен. Вас вызвали на дуэль по третьему дуэльному кодексу небесных городов — Доткамп. «Обязательные условия. Ваш пол мужской. Вы холосты. Вы нанесли оскорбление женщинам. Вы оскорбили их мужа-протектора. Муж-протектор сам вызвал вас на дот камп Правила классические. Холодное оружие. До смерти одного из участников. Отказ невозможен». Женщины сзади зашептались, а потом рассмеялись. Здоровяк легко прыгнул на тумбу с цветами, на рядом стоящий фонарь, на стену и тут же потом еще выше. За его спиной в долю секунды распахнулись большие кожаные крылья. В руках блеснули два узких клинка. Заложив небольшой вираж, он ловко оттолкнулся от стены и спикировал на меня, выставив вперед оружие. Моя рука скользнула к обрезу. По правилам Дот Кампфа, использование огнестрельного оружия запрещено и карается смертной казнью. Вы уверены? В этот момент противник врезался в меня. Я дернулся, пытаясь уйти от удара». «Критический сбой оборудования! Получено тяжелое ранение!» Чисто отпрыгнуть не получилось, и в моем боку торчал узкий клинок. Половину хитов как капелькой слезнуло. Я привалился на колено. В глазах помутнело. «Хвост!» — радостно закричала девятка и разразилась у меня в голове немного противным подростковым смехом. Я взглянул на механическую руку и увидел, что она сжимает длинную полосу коричневой кожи, в которую были вделаны металлические крючки хитрой конструкции. Какая-то запчасть? Оглянулся на пролетевшего дальше противника. С ним произошло что-то странное. Его механические крылья распались на дюжину трепыхающихся полосок. Злодей перелетел парапет и теперь с удаляющимся воплем падал вниз, к облакам, глупо размахивая руками. Гастон держал на прицеле двух его женщин, которые навели на капитана свои длинные револьверы. Но обе рыжие красавицы не смотрели на Гастона. Они с испуганным и непонимающим выражением смотрели туда, откуда раздавался удаляющийся панический вопль их кавалера. «Ричард!» — закричала одна и, распахнув механические крылья, прыгнула вниз. Вторая не стала ждать и тут же последовала за подругой. Я с трудом вытащил клинок из своего бока. «Больно!» Встал и тяжело оперся на парапет, глядя вниз. Ничего не видно. Одни облака. Гастон, увидев, что третья девушка не представляет угрозы, присоединился ко мне, пытаясь что-то разглядеть. Под мышкой пролез тушкан, тоже пытаясь выяснить, что тут происходит. Вокруг нас стали появляться черные зубаны, но, поняв, что нам больше ничего не угрожает, быстро исчезли. Младшая из рыжих девушек встала недалеко от нас и стала стрелять глазками. «Это было интересно», — сказала она. «Мадам, может, вы объясните, что это сейчас было?» — обратился я к ней. «Так все же понятно?» — улыбнулась она, глядя на меня, а потом вниз. «Прощай, Ричард». «А он точно мертв? Может, твои подружки его спас?» «Сценарий дуэль среди облаков завершен. Победитель — серый пароволк. «А, нет». «Похоже, у нас новый муж-протектор», — сказала девушка, оценивающая, глядя на меня. Жутковатенький, конечно, но все лучше, чем Ричард. Он был идиот и скучный.